из газет. Стрелки часов приближаются к 12. Ещё раз тщательно проверяется готовность ледоколов к спуску. Осматриваются спусковые дорожки, крепления, растяжки. С командного пункта раздаётся приказ: "Доложите о готовности к спуску". "Готов! Готов!" доносятся отсюда ответы. Товарищ директор завода рапортует командующему спуском: "Спусковая команда на месте". Спускавое устройство проверен. Прошу разрешить спуск на воду первого в мире атомного ледокола Ленин. Произвести спуск разрешаю. Добро. Носовые стрелы долой, звучит команда. Проходит секунда, другая, и на пульте загораются две сигнальные лампочки. Носовые стрелы отданы. Кормовые стрелы долой. На пульте снова вспыхивают две лампочки. Теперь судно удерживается на стапеле только одним устройством – курками. В напряженной тишине слышится выстрел сигнальной пушки Петропавловской крепости. Полдень. Отдать курки! Лучший такелажник завода, участник спуска многих судов, рубит канат, задерживающий курки. Вздрагивает стальная масса ледоколы. Она трогается с места, а затем, набирая скорость, все быстрее и быстрее скользит по стапелю. Раздаются восторженные возгласы, крики «Ура!», рукоплескания, в воздух летят шапки. Когда корма судна с шумом врезается в Невские воды, десятки колубей взмывают вверх. Мягко осев, соскальзывает с порога спусковых дорожек нос атомохода. И в тот же момент на флагштоке Взвивается красный флаг Торжественно звучит Государственный гимн СССР Радостными гудками Приветствуют своего могучего Собрата суда Выстроившиеся в устье Невы Гремят цепи якорей Ледокол замедляет ход Останавливается Буксиры отвозят его К постройчному пирсу завода 5 декабря в 1957 года первый в мире атомный ледокол Ленин спущен на воду. Это сообщение разнеслось по всему миру. Газетные страницы на всех языках сообщили читателям о новом успехе советских людей.